Для меня привычка к молитве — это скорее неотступная озабоченность молитвой, борьба, усилие. Неутихающая боязнь страха, страх страха, который лепит лицо отважного человека. Ваше лицо, позвольте мне сказать, точно изношено молитвой. Оно напоминает ветхий молитвенник или те стертые лики, что выбиты резцом на могильных плитах. Не беда. Я думаю, понадобилось бы не так много, чтобы оно стало лицом человека вне закона, молодчика вроде нас. Впрочем, дядя утверждает, что у вас отсутствует всякое понимание социальных устоев. Признайтесь, наш порядок не их порядок. «Я не отвергаю их порядка», — ответил я. «Я только ставлю ему в вину отсутствие любви. Наши ребята не входят во все эти тонкости». Они только считают, что Бог стал на сторону того правосудия, которое они презирают, как правосудие, лишенное чести. «Но сама честь...» — начал я. «О да, конечно! Честь они понимают по-своему. Но как бы примитивно это ни выглядело на взгляд ваших казуистов, их закон хорош хотя бы тем, что за него дорого плачено, очень дорого». Он подобен жертвенному камню, булыжник как булыжник, может, чуть покрупнее других, но обогренный очистительной кровью. Разумеется, с нами не все ясно, и теологам пришлось бы здорово поломать головы с нашим случаем, если бы эти доктора богословия нашли время нами заняться. Но как бы там ни было, ни один из них не посмел бы утверждать, что мы, живые или мертвые, «Принадлежим миру, над которым тяготеет вот уже 20 столетий единственное евангельское проклятие. Ибо закон этого мира — отказ, а мы ни в чем не отказываем, даже в собственной шкуре, и наслаждение, а мы и распутничаем-то только ради передышки и забвения, для нас что разврат, что сон, и корысть. А у большинства из нас нет ничего» даже не заинвентаризованной одежды, чтобы быть в ней положенным в землю. Согласитесь, что такая нищета выдерживает сравнение с нищетой некоторых модных монахов, которые специализировались на разведывании редких душ. «Послушайте», — сказал я, — «есть солдаты-христиане». Голос мой дрожал, как всегда, когда какой-то неведомый знак предупреждает меня, что хочу я этого или не хочу слова мои по воле божьей либо принесут утешение либо введут в соблазн рыцари ответил он с улыбкой когда я учился в коллеже на устах у святых отцов только и было что рыцарские шлемы и латы песня роланде нам подавали как французскую илиаду эти славные ребята ясное дело были вовсе не такими как воображают барышни Но, черт возьми, враги-то видели их щит к щиту, плечо к плечу. Они стоили того, чего стоил высокий образ, на который они равнялись. А это образ незаемный. У людей нашей породы рыцарство было в крови. Церкви только и осталось, что его благословить. Солдаты, солдаты в чистом виде. Вот кто были рыцари. Других таких солдат не видел мир». Защитники Града, они не были его слугами, они держались с ним на равных. Самое высокое воплощение воина прошлого, солдат-пахарь Древнего Рима, после них как бы изгладилось из истории. Нет, я не утверждаю, что все они были справедливы и чисты, и тем не менее они представляли справедливость, особую справедливость, о которой вот уже века и века печалятся или грезят бедняки. Ведь справедливость в руках сильных мира сего – только орудие власти, ничем не лучше любого другого. Можно ли тут говорить о справедливости? Правильнее было бы сказать «несправедливость». Но несправедливость – рассчитанная, действенная, целиком опирающаяся на ужасное знание сопротивляемости слабого, его способности вынести страдания, унижения и невзгоды. Несправедливость, поддерживаемая на должном уровне давления достаточным, чтобы безостановочно вращались все колесики гигантской машины, производящей богачей, но в то же время не слишком высоком, чтобы котел не взорвался. И вот по всей христианской земле пробежал слух, что создается нечто вроде жандармерии Господа нашего Иисуса Христа. Слух сам по себе дело невеликое, согласен. Но заметьте вот что. Если задуматься над баснословным, неприходящим успехом такой книги, как «Дон Кихот», нельзя не понять, что человечество по сю пору мстит смехом за свою великую обманутую надежду. Значит, оно долго ее еще носило в своем сердце. Значит, она глубоко в нем укоренилась. От мстителей за поругание, рыцари... Восстанавливали железной рукой попраную справедливость. И сколько бы вы ни твердили, эти люди рубили наотмашь, рубили с плеча, они врубились и в ваше сознание. Еще и сегодня немало женщин готово дорого дать за право носить их имена. Жалкие солдатские имена. А наивные аллегории, некогда намалеванные на рыцарских щитах, неумелой рукой какого-нибудь клирика, тревожит воображение богатейших королей угля, нефти или стали. «Вы не находите, что это комично?» «Нет», — сказал я. «А я нахожу!» До смерти смешно думать, что светские люди тешат себя мыслью, будто у них есть что-то общее с теми высокими ликами, и это после семи веков домашнего прозябания, лени и супружеских измен. «Куда им?» Те солдаты были неотторжимой частью христианского мира. А ныне христианский мир утрачен. Христианского мира уже нет и не будет. Почему? Потому что больше нет солдат. А раз нет солдат, значит нет и христианского мира. Знаю, вы мне скажете, что его восприемница церковь, и это главное. Не спорю. Но только с земным царством Христа покончено навсегда. Надежда на него умерла вместе с нами. «Вместе с вами?» — вскричал я. «Вот уж в ком нет недостатка, так это в солдатах». «В солдатах?» «Называйте этих людей военнослужащими, так будет вернее». «Последний настоящий солдат пал 30 мая 1431 года и убили его вы, Вы, служители церкви, хуже, чем убили, осудили, отлучили, сожгли. Мы также причислили ее к лику святых. Вы? Скажите уж лучше, на то была воля Господня. А он вознес ее так высоко, именно потому, что она была последним солдатом. Последний из этой породы не мог не быть святым. Господь пожелал также чтобы им была святая. Он уважил древний рыцарский кодекс. Древний меч, не опустившийся ни перед кем, покоится на коленях, которые самый гордый воин может лишь поцеловать, обливаясь слезами. Мне, знаете, по душе это сдержанное напоминание о турнирах, когда герольды возглашали «Честь дамам!» Вашим докторам богословия, которые относятся с такой опаской к прекрасному полу, Тут есть отчего злобно передернуться, а? Казалось, я должен был рассмеяться. Его шутка была вполне в духе тех, которые мне не раз доводилось слышать в семинарии. Но я видел в его глазах хорошо знакомую мне печаль. Такая печаль берет меня за душу. Я перед ней совершенно теряюсь, неодолимо, по-дурацки робею В чем же вы упрекаете церковнослужителей? Наконец выдавил я из себя, не найдя ничего лучшего. «Я? Да ни в чем особенном. В том только, что они обмерщили нас. Первым настоящим обмерщением было обмерщение воина. И это случилось не вчера. Когда вы хныкали по поводу эксцессов национализма, вам следовало вспомнить, как вы заигрывали с законодателями возрождения» которые, припрятав в карман христианское право, восстановили у вас под носом, смеясь вам в лицо, языческое государство, знающее только один закон. Закон собственного спасения. Все эти безжалостные отечества, исполненные алчности и гордости. «Послушайте», — сказал я, — «я не слишком сведущ в истории, но, как мне кажется, в феодальной анархии таились свои опасности». «Без сомнения. Вы не рискнули иметь с ними дело. Вы бросили христианский мир в незавершенном виде. Слишком уж медленно он созидался, дорого стоил, мало давал доходу. Впрочем, разве вы не строили некогда свои соборы из камней языческих храмов? Новое право? Зачем, когда под рукой есть кодекс Юстиниана? Все под контролем государства, и государство под контролем церкви. Эта изящная формула должна была прийтись по вкусу вашим политикам. Да только рядом были мы. Мы воины. И у нас были наши привилегии и наше братство поверх всех границ. У нас были даже собственные обители монахи-воины. Было чего перевернуться в гробу римским проконсулом, да и вам тоже. Вам тут тоже нечем было гордиться. «Честь солдата, сами понимаете, не поймать в селке казуистики. Достаточно перечесть процесс Жанны Д'Арк. «Вы поклялись, что верите в наших святых, верны сюзерену, признаете законность французского короля. Тогда верьтесь же нам, — говорили они, — и мы даруем вам прощение во всем. Я не нуждаюсь в том, чтобы мне что-нибудь прощали, — восклицала она. «Так что же?» «Нам проклясть вас?» Она могла бы ответить, «Пусть же я буду проклята вместе с моей присягой, ибо нет для нас закона, кроме присяги. Вы благословили эту присягу, но покорны мы были ей, а не вам. Не в этом дело. Вы нас выдали государству. Государство, которое нас вооружает, обмундировывает и ставит на довольствие, берет на себя также нашу совесть». Нам запрещено судить, запрещено даже понимать, а ваши богословы все это одобряют, не сморгнув. Покривившись, они разрешают нам убивать, убивать где угодно, как угодно, убивать по приказу, словно мы палачи. Защитники Родины, мы подавляем также мятежи, а если мятеж одержит победу, служим победителю. Мы освобождены от верности. Такой режим и превратил нас в военнослужащих. Мы военнослужащие в чистом виде, до такой степени, что в демократической стране, где никаким халуйством не удивишь, халуйство генералов-министров представляется скандальным даже адвокатом. Мы до такой степени военнослужащие, и ничего больше, что Леоте, человек из породы великих военачальников, неизменно отвергает это порочащее звание. Впрочем, скоро и с военнослужащими будет покончено. Все от семи до шестидесяти лет. Все? Что все? Само слово «армия» теряет всякий смысл. Когда народы набрасываются друг на друга, точно дикари, право слово. Точно это дикие племена, в которых по сто миллионов. А богословы, чувствуя все большее омерзение, Все так и будут подписывать индульгенции, отпущение грехов, отпечатанные в типографии, и составленные, надо полагать, редакторами Министерства национальной совести. Но где же предел? Когда же они, между нами говоря, остановятся, ваши богословы? Отменные убийцы будут завтра убивать без всякого риска. Какому-нибудь гнусному инженеришке, расположившемуся по-домашнему в шлепанцах, «С командой специально обученных рабочих где-нибудь на высоте в 30 тысяч футов над землей достаточно будет нажать кнопку, чтобы уничтожить целый город и скорехонько вернуться во свояси, опасаясь только одного, как бы не опоздать к обеду. Ясное дело, такого чиновника никому и в голову уже не придет называть солдатом. Да достоин ли он называться даже военнослужащим?» «Ну где вы?» духовенство, отказавшееся в 17 веке хоронить на освещенной земле бедных комедиантов, где похороните вы этого субъекта? Неужели наше ремесло так марает человека, что у нас полностью отняли право нести ответственность за свои действия, как будто мы разделяем чудовищную невинность нашей стальной механики? Как же так? Какого-нибудь несчастного парня, если он весенним вечером а прокинет на мох подружку, вы обвиняете в смертном грехе. А убийца целых городов, стоит ему только сменить штаны, может причаститься телу Господню, пока отравленные им дети умирают, надрывая свои бедные легкие на материнской груди. Комедианты, вот вы кто. И нечего делать вид, будто вы ведете переговоры с нашими кесарями. Древний град мертв, Мертв, как мертвые его боги. А кто такие боги-покровители современного града, нам известно. Они пируют в светском обществе, это банкиры. Можете заключать какие угодно конкордаты. Вне христианского мира на Западе нет места ни для отчизны, ни для солдата. А ваша трусливая уступчивость скоро окончательно обесчестит, как первую, так и второго. Он встал, вбирая меня своими странными глазами, голубизна которых по-прежнему оставалась бледной, но в полумраке казалась словно позолоченной. Яростным жестом швырнул в золу свою сигарету. «Мне лично плевать на все», — снова заговорил он. «Меня убьют раньше». Каждое его слово переворачивало мне душу. «Увы». Бог предался в наши руки, душой и телом. Тело, душа и честь Бога были в наших священнических руках. И то, что эти люди расточают на всех дорогах мира... «Сумеем ли мы хотя бы умереть, как они?» — думал я. На мгновение я прикрыл лицо руками. Я был в ужасе от того, что слезы текли у меня между пальцев. Плакать перед ним, как ребенок, как женщина. Но Господь вернул мне немного мужества. Я поднялся, сделав над собой усилие, опустил руки, и... Воспоминание об этом мучает меня. Открыл ему свое несчастное лицо, свои постыдные слезы. Он долго не отрывал от меня взгляда. О, гордость все еще жива во мне. Я боялся увидеть презрительную или хотя бы жалостливую улыбку на волевых губах меня страшило даже больше его жалость чем презрение вы отличный парень сказал он в свой смертный час я не пожелал бы другого священника и он расцеловал меня как целуют дети в обе щеки я решил поехать в лиль сегодня утром явился мой заместитель Он нашел, что выгляжу я неплохо. Я и вправду чувствую себя лучше, много лучше. Строю тысячи фантастических планов. Я и вправду до сих пор слишком уж сомневался в себе. Сомнение в себе — не смирение. Полагаю даже, что подчас это, напротив, самая взвинченная, почти безумная форма гордыни, своего рода ревнивая ожесточенность, настраивающая несчастного человека против самого себя, сжирающая его. В этом-то должно быть и кроется тайна ада».